У женщины, у которой убили мужа, ещё кто-то есть, а у меня, говорил я отцу, ни дедушки, ни бабушки, ни мамы, ни друзей. У меня, кроме тебя, никого нет. Запомнилась отцовская ласка. Как нас обстреливали, а мы лежали на холодной апрельской земле, травы ещё не было. Отец нашёл ямку поглубже и сказал мне: "Ты ложись под меня, если меня убьют, ты жить останешься". В отряде меня жалели все. Помню, подошёл пожилой партизан, Снял мне шапку и долго гладил по голове, и говорил отцу, что у него тоже где-то такой же бегает. А когда мы шли через болото, болото было по пояс. Отец попробовал меня нести на себе, но быстро устал. Тогда партизаны стали нести меня по очереди. Этого я никогда не забуду. Не забуду, как нашли они немного щевеля и весь отдали мне, а сами уснули голодные. Уже я был в Гомельском детском доме, куда меня и ещё несколько партизанских детей переправили на самолёте. Как только город освободили, и кто-то передал от отца деньги, большую красную бумажку. Мы пошли с мальчиками на базар и на все эти деньги купили конфет. Воспитательница спросила, что вы сделали с деньгами, которые передал отец. Я признался, что купил конфет, и всего удивилась она. Освободили Минск. За мной пришёл какой-то мужчина и сказал, что отвезёт меня к отцу. Сесть в поезд было трудно, мужчина сел, а меня передали ему в окно. Встретились мы с отцом, и я снова просил его, чтобы мы никогда, никогда с ним не расставались, потому что одному быть очень плохо. Помнишь, что встречал? Он меня не один, а с новой мамой. Она прижала мою голову к себе, а я так соскучился по материнской ласке, и мне так было приятно от её прикосновения, что я сразу уснул у неё на плече. В 10 лет пошел в первый класс, но я был большой и умел читать. Через полгода меня перевели во второй класс. Читать я умел, а писать нет. Вызвали к доске, надо было написать слово с буквой «У». Я стоял и с ужасом думал, что не знаю, как пишется буква «У». Приходили люди с войны, израненные, сосед один вернулся без руки, и я спрашивал отца, что они теперь будут делать. У меня сложилось такое впечатление, что работа — это только война. А что ещё можно делать, я не представлял. Помню, долго не доумевал, чем сейчас будут заниматься люди. В партизанных WhatsApp была какая-то тетрадка, в которой он всё время что-то записывал. Но я знал, что у него есть винтовка. Войны нет, война кончилась. А куда денут винтовки, автоматы? Отец объяснял, что всё это сдадут. В один из дней я не нашёл в шкафу отцовский пистолет. Перевернул весь шкаф, пистолета не было. Как же так? Что ты теперь будешь делать? Или дождался я отца с работы. Пистолет мне теперь не нужен, мне нужна будет ручка. Больше стрелять не надо, надо учить таких, как ты, отвечал он. Боялся, что мама тоже станет белая. Женя Селеня 5 лет, сейчас журналист, живёт в городе Берёза Брестской области. Был маленький, но приход Красной армии в нашу Западную Белоруссию помню. Во-первых, я изревелся из-за того, что родители не взяли меня с собой встречать красноармейцев. Во-вторых, они принесли дамы мороженое, вернее, его остатки, так как мороженое почти полностью растаяло. Это чудесное лакомство я пробовал первый раз в жизни. В небе стали появляться самолёты с красными звёздами на крыльях. Для нас пацанов это было целым событием, а когда высоко-высоко в небе они вы делали разные трюки, откуда нам было знать тогда, что это фигуры высшего пилотажа, то мы стояли, разинов рты и задрав головы. В то воскресенье 22 июня пошли с братом за грибами. Уже было время толстых боровиков-колосовиков. Лес наш был небольшой, тут мы знали каждый кустик, где какие грибы растут, какие ягоды и даже цветы. Уже возвращались домой, когда со стороны захода солнца услышали гул. К нам приближалась куча. Именно так мы тогда говорили, куча, а не группа самолётов, штук 12-15. Летела довольно высоко в определённом порядке. Удивились мы одному, что они чёрные. Именно чёрными запомнились эти первые фашистские самолёты. Они летели на восток и выли: У, -у, "У". Мы знали, что там, куда они летят, станция. Там ходили поезда. Когда самолёты падали вниз, под ними что-то гремело и грохотало. Мы побежали домой, а навстречу нам бежала наша мама, плачущая, растерянная, со срывающимся голосом. Так и осталось впечатление первого дня войны. Мама не зовёт ласково, как обычно, а кричит: "Дети, мои дети!" Через 2 дня, наверное, к нам на хутор зашла группа красноармейцев. Запылённые, потные, с запёкшимися губами, они жадно пили воду из колодца. И как же просветлели их лица, когда в небе появилось четыре наших самолета. На них были такие четкие красные звезды. Наши! Наши! — кричали дети вместе с красноармейцами. Но вдруг откуда-то появились маленькие черные самолеты. Они крутились вокруг наших, что-то там трещало, казалось, что кто-то рвет клеенку или полотно. Мы еще не знали, что так трещат пулеметные очереди. За падающими нашими самолетами потянулись красные полосы огня и дыма. Красноармейцы стояли и плакали, не стесняя своих слёз. Из деревни Кабаки прибежала мамина сестра, тётя Катя. Чёрная, страшная. Она рассказала, что в деревню приехали немцы, согнали активистов и вывели за околицу, там расстреляли из пулемётов. Среди расстрелянных был и мамин брат, депутат сельского совета. До сих пор помню слова тёти Кати: "Они ему разбили голову, а я руками мозги собирала. Они белые-белые". За один день у нее побелела голова, и когда мама сидела рядом с тетей Катей и плакала, я гладил ее по голове, боялся, что она тоже станет белая. «Ты просишь, чтобы я тебя пристрелил». Вася Байкачев, 12 лет, сейчас мастер производственного обучения, живет в Минске. Зимой 41-го года, во время зимних каникул, вся наша школа принимала участие в военной игре. Перед этим мы изучали строевую подготовку. Изготовили деревянное оружие, пошили маск-халаты, одежду для санитаров. Шефы из военной части прилетели на самолетах, кукурузниках. Был полный восторг. А в июне над нами уже летали немецкие самолеты и сбрасывали лазутчиков. Это были люди 22-26 лет в серых клетчатых пиджаках и кепках. Вместе со взрослыми мы поймали несколько человек и сдали в сельсовет. И очень гордились, что участвовали в военной операции. Она нам напомнила зимнюю игру, но скоро появились другие. Эти были не в клетчатых пиджаках и кепках, а в зелёной форме с засученными рукавами, в сапогах с широкими голенищами, ковными каблуками, а на спине телячьи ранцы, на боку длинной банки противогазов и автоматы на перевес. Сытые, тяжёлые, они пели и кричали. Свой монад Москва капут. Отец объяснил: "Свой монад это 2 месяца". В нашей деревне Малевичи они первые дни не останавливались, катили на станцию Жлобин, где работал мой отец. Но отец уже не ходил на станцию. Он говорил нам, что вот-вот вернутся наши войска и погонят немцев назад к границе. Мы верили отцу и ждали наших. Они лежали вокруг на дорогах, в лесу, в канавах, в поле, на огородах. В торфяных ямах было тепло, и они росли от тепла, и как будто больше и больше становилось с каждым днём. Отец запряг коня, и мы поехали в поле. Стали собирать убитых и хоронить. Клали рядами по 10-12 человек. Мой школьный портфель заполнялся документами убитых. Помню по адресам, что это были уроженцы Куйбышевской области и города Ульяновска. Через несколько дней я нашёл за деревней убитого отца. и своего верного друга, 14-летнего Васю Шевцова. Вася три раза был пробит штыком. При бомбежке погиб дедушка. Как жить дальше? Как жить без отца? Что делать с оружием, которое мы с отцом собрали? Кому его отдать? Похоронить отца не смог, бомбили. Зимой вышел на связь с подпольщиками, показал им, где спрятано оружие. Через какое время, не помню. Помню, что в этот день на прошлогоднем картофельном поле собирал мерзлый картофель. Вернулся домой мокрый, голодный, но принёс 4 кг. Только разулся, снял промокшие лапти, как раздался стук в крышку погреба, в котором мы жили. Кто-то на плохом русском языке спрашивал: "Байкачёв здесь?" Когда я показался в люке погреба, команда была вылисте. В спешке вместо ушанки надел будуновку. Около погреба стояли три лошади, на которых сидели фашисты. Тот, что стоял первым в слес лошади, набросил ремень мне на шею. и привязал к седлу. Мать стала просить: "Дайте я его покормлю". Она полезла в погреб за лепёшкой из мёрзлой картошки, а они стеганули лошадей и пошли сразу рысью. И волокли меня так километров 5 до посёлка Весёлый. На первом допросе фашистский офицер задал простые вопросы: "Твоя фамилия, твоё имя, год рождения, где отец и мать, чем они занимаются?". Потом он сказал: "Сейчас ты пойдёшь и уберёшь комнату для пыток". Посмотри хорошенько на скамейку, может, она и тебе завтра пригодится. Дали мне ведро с водой, веник, тряпку и повели. Там я увидел страшную картину. Посреди комнаты стояла широкая скамейка с прибитыми ремнями. Три ремня, чтобы привязать человека за шею, за поясницу и за ноги. В углу стояли толстые берёзовые палки и ведро с водой. Вода была красная, на полу стояли лужи крови, мочи и так далее. Одного ведра воды мне не хватило. чтобы убрать до чистоты. Я носил и носил воду. Утром офицер позвал меня. Где оружие? С кем из подполчиков держишь связь? Какие получал задания? Вопросы сыпались один за другим, как удары палок. Я отговаривался, что ничего не знаю, что ещё маленький, а на поле собирал мёрзлую картошку, а не оружие. В погреб его приказал офицер солдату. Меня опустили в погреб с холодной водой. Перед этим показали партизана, которого только что вытащили оттуда. Он не выдержал пыток и повесился, а сейчас лежал на улице под красным одеялом. Воды было по горло. Я чувствовал, как бьётся моё сердце и кровь, как кровь согревает воду вокруг моего тела. Мысль была такая не потерять бы сознание. Следующий допрос. Ствол пистолета наставлен в моё ухо. Выстрел. Треснула сухая половица. Выстрелили в пол. Удар палкой по шейному позвонку, падаю. Надо мной кто-то стоит большой и тяжелый, от него пахнет колбасой и хлебом. Меня тошнит, орвать нечем. Слышу, сейчас вылежешь языком то, что от тебя на полу. Ночью не засыпал от боли, а терял сознание. То мне казалось, что я стою на школьной линейке, и учительница Любовь Ивановна Лошкевич говорит, «Осенью придете в пятый класс, а сейчас до свидания, ребята. За лето подрастете все». «Вася Байкачев сейчас самый маленький, а станет самым большим!» Любовь Ивановна улыбается. «То вдруг мы с отцом в поле ищем наших убитых солдат, отец где-то впереди, а я нахожу под сосной человека, не человека, а то, что осталось от него, и он просит. У меня нет ног, у меня нет рук, пристрели, сынок!» В ужасе я бегу и зову отца. Старик, который лежит рядом со мной, будет меня. «Не кричи, сынок!» «А что я кричу?» Ты просишь, чтобы я тебя пристрелил. А на мне даже косыночки нет. Наде Горбачёва семь лет, сейчас работник телевидения, живёт в Минске. Когда уходил отец на фронт, я не помню. Видно, нас детей пощадили, не сказали. Он отвёл утром нас с сестрой в детский сад. Всё было как всегда. Вечером мы, конечно, заметили, что отца нет, но мама успокоила, что он скоро вернётся. Помню дорогу, ехали машины... В завах мычали коровы, пищали свиньи, в одной мальчик держал в руках кактус, и от толчков бегал с ним от одного борта к другому. Нам с сестрой было смешно, как он бегает. Дети, мы видели поля, мы видели бабочек, нам нравилось ехать. Мама оберегала нас. Мы сидели под мамиными крыльями. Где-то в сознании было, что случилась беда, все уходят от неё, но с нами мама, и там, куда мы едем, всё будет хорошо. Она отделила нас от бомб, от взрослых напуганных разговоров, от всего плохого. Если бы мы могли прочесть мамино лицо, то прочли бы на нём всё. Но я его не помню, а помню большую стрекозу, которая села на плечо сестрёнки. Я закричала: "Самолет!" А взрослые почему-то соскочили с повозок и стали задирать головы вверх. Приехали к дедушке в деревню Городец, Семнинского района. Семья у него была большая, Мы поселились в летней кухне. Нас стали звать дачниками. Так это за нами до конца войны и осталось. Я не помню, чтобы мы играли во всяком случае летних игр, так у нас точно не было. Подрастал маленький брат. Он был на наших руках, потому что мама пахала, копала, сажала, шила. Останемся одни. Надо вымыть ложки, тарелки, полы, дотопить печку, насобирать веток на завтра, запастись водой, ведро мы не можем тянуть. носили по полведра. С вечера мама назначала: ты старшая по кухне, а ты старший по брату, и каждый уже за своё отвечал. Как бы ни было голодно, но у нас появилась кошка, за ней собака. Это были члены семьи. Мы всё делили с ними поровну. В другой раз не хватает на кошку и собаку, так тайком каждый старался припрятать им кусочек. И когда кошка погибла от осколка Это была такая потеря, что казалось перенести её невозможно. Плакали 2 дня, хоронили с выносом со слезами, поставили крестик, посадили цветы, поливали. Я и сейчас, как вспомню наши слёзы, как мы переплакали, не могу завести кошку. Дочь так просила купить собачку, тоже не разрешила. А потом что-то с нами произошло. Мы перестали бояться смерти. Наехали большие немецкие машины, выгнали всех из хата. Выстрелили и считают «Ein, zwei, drei». Мама девятая, а десятого на расстрел. Она держала на руках братика. Так он у нее из рук и упал. Я очень помню запахи, много помню через запахи или вместе с запахами. Когда вижу сейчас в кино фашистов, слышу солдатский запах. Страх собственной смерти, он тоже был. Сестра в тот день дежурила по брату, а я полола на огороде. Картошки нагнусь, меня не видно. Знаете, в детстве всё кажется большим и высоким. Когда заметила самолёт, он уже кружился надо мной. Я увидел совершенно отчётливо лётчика. Коротенькая автоматная очередь бабах. Самолёт второй раз разворачивается. Он не стремился меня убить, он развлекался. Уже тогда детским умом я это понимала. А на мне даже косыночки нет, нечем прикрыться. И что странно, запомнилось, что проходила та минута, когда думалось, умрешь от страха, и наступала нейтральная полоса. Одну беду пронесло, а о другой пока люди не знают. И было много смеха. Начинали поддевать, подшучивать друг на другом. Кто и где прятался, как бежали, как пуля летела, да не попала. Даже мы, дети, соберемся и посмеиваемся друг на другом. Кто испугался, а кто нет. А рядом в соседнем дворе лежал убитый. У нас было две курицы. Когда им говорили: "Немцы, тихо", они молчали. Они сидели тихо-тихо вместе с нами под кроватью. Ни одна не кокнет. Сколько я потом не видела в цирке ручных кур, они меня не удивляли. А наши ко всему исправно неслись под кроватью в ящике два яйца в день. Мы чувствовали себя такими богатыми. Всё-таки какую-то ёлку мы на Новый год ставили. Конечно, это мама помнила, что у нас детство Из книжек вырезали яркие картинки, делали шарики из бумаги, один бачок белый, другой черный, гирлянды из старых ниток, но детская у нас не отделялась от маминого взрослого, потому, наверное, что взрослые старались не оставлять нас одних. Играть на улице не с кем. Валя Никитенко, 4 года, сейчас инженер, живет в Минске. В детской памяти запечатлевается все, как на фотографии. отдельными снимками. Мама просит: "Бежим, бежим, топаем, топаем". У неё руки заняты, а я капризничаю: "У меня ножки болят". Трёхлетний братик толкает меня: "Безим", букву же он не выговаривал, а то немцы догонят, и бежит рядом молча. От бомб я прячу голову и куклу. А кукла уже без руки и без ног. Плачу, чтобы мама её перевязала. Кто-то принёс маме листовку. Они с бабушкой говорят, что дядя в партизанах. А по соседству у нас жила семья полицейа. И знаете, как дети выйдут и каждый хвастается своим папой. Их мальчик говорит: "У моего папы автомат. Я тоже хочу похвастаться. А нам дядя принёс листовку". Это услышала мать полицейа. Она пришла к маме предупредить, что смертельная беда нашей семье, если её сын услышит, как я рассказываю детям про листовку. Мама позвала меня с улицы и просит: "Доченька, не будешь больше рассказывать. Буду Нельзя рассказывать. Ему можно, а мне нет? Тогда она достала прутик из венника, а стрягать меня ей жалко. Поставила в угол. Не будешь, а то мама убьёт. Прилетит на самолёте наш дядя из леса и спасёт тебя. Так и уснула в углу. Горит наш дом, меня выносят на руках сонную. Пальто и ботиночки сгорели. Я хожу в мамином пиджаке, он до самой земли. Живём мы в земляночке. Вылезаю из неё и слышу запах пшённой каши, заправленной салом. Мне и теперь вкуснее еды нет, чем пшённая каша, заправленная салом. Кто-то кричит: "Наши пришли". На огороде у тёти Василисы, как говорит мама. А дети тётю Василису зовут бабой Васей. Стоит походная солдатская кухня. В котелках нам раздают кашу. Помню точно, что в котелках. Как мы ели, не зная, ложек не было. Мне дают кружку молока. А я уже забыла о нём за войну. Молоко налили в чашку, она у меня упала и разбилась. И я плачу. Все думают, что я плачу потому, что чашку разбила, а я плакала, что разлила молоко. Оно такое вкусное, и мне его больше не дадут. Дети заразились дифтеритом, умирают. Я убежала из-под замка, хоронить соседских мальчиков-близнецов, с которыми дружила. Стою у гробиков в мамином пиджаке и с босыми ногами. Мама вытаскивает меня оттуда за руку. Ждут с бабушкой, что и я заразилась дифтеритом. Нет, я только кашляю. В деревне после дифтерита не осталось детей. Играть на улице не с кем. Ройки здесь. Володя Барсук, 14 лет. Сейчас председатель Белорусского республиканского совета спортивного общества «Спартак». Живет в Минске. Когда брат не вернулся с задания, мама долго не хотела верить, что он погиб. В отряд передали, что группа партизан, которую окружили немцы, подорвала себя противотанковой миной, чтобы не попасть живыми в плен. У мамы было подсознание, что там оказался и наш Александр. С этой группой его не посылали, но он мог её встретить. Она пришла к командиру отряда и говорит: "Я чувствую, что там и мой сын лежит. Разрешите мне туда съездить". Ей дали несколько бойцов, и мы поехали. И вот что такое материнское сердце. Местные жители уже похоронили погибших. Бойцы начинают рыть в одном углу, а мама показывает в другом месте: "Ройте здесь". Начинает рыть там и находит брата. Его уже было не узнать, он весь почернел. Мама узнала его по шву от аппендицита и по расчёске в кармане. Я всегда трогательно вспоминаю свою маму.